Новые приключения винтиков и шпунтиков. Кто сказал, что цирконевые браслеты не работают? Да отсохнет его язык. Все прекрасно работает. Например, моя заведующая отделением, она же бабуля, не только верила в разные медицинские сувениры, но и требовала, чтобы все другие в них тоже верили. Магнит для нее был технической, прогрессивной вещью, тайной природы, которой наука уже вот-вот овладеет. Однажды, я помню, неосторожно пожаловался на сильный кашель. — Дайте сюда вашу руку, — приказала заведующая. Я, помедлив, не без испуга, протянул ладонь, и точно в нее легла черная метка. — Зажмите в кулак и держите десять минут, — распорядилась бабуля. — Чувствуете тепло? — О, да, — согласился я. Магнит исправно нагревался в руке, и я нисколько не покривил душой. Потом, избавившись от магнита, я... Поблагодарил бабуле и сообщил, что мне просто чудо, как хорошо сделалось. Между прочим, она и сама хорошо нагрелась с этими магнитами еще до нашего знакомства, как-то раз увидела их в подземном переходе, чуть ли не даром предложенной, любого калибра для всех болезней, в том числе для полостного сокрытия, анальные, вагинальные, мозговые, купила все, получилось полкило винтиков и шпунтиков, рассовала что куда, чуть ли не за щеку, они же были все-таки магниты, — Едва откачали. — Ну, я так думаю, что просто надорвалась.